Где-то уже недалеко находилась курортная зона Аборина. Но то, что было сейчас перед моими глазами, никак не вязалось с рассказом о ней. Я уже знал от Блинова, что третья рота теперь, значит, моя, живет на зависть другим в настоящем кемпинге у самой дороги, построенном еще при короле то ли западногерманской, то ли швейцарской фирмой. Там у отвесных скал, в прохладе зелени, И озерца редкой красоты со студеной родниковой водой проводили уикенд вельможи, богатые торговцы и прочее знать. На песчаном пляже в ярких жезлонгах загорали красивые женщины, наслаждаясь покоем, солнцем и целебным воздухом. Официанты подносили шампанское, джуз, колу со льдом. Однообразие дороги мне уже порядком надоело. За каждым поворотом открывался все тот же дикий пейзаж, и тепло, хорошо хранившееся под бушлатом, мерный гул боевой машины, незаметно и убаюкивали меня. Время от времени я расправлял плечи, осматривался, кидал взгляд на спокойное лицо Блинова и снова закрывал глаза, о чем-то задумывался, но путался в мыслях, оборванных, перемешанных фразах, видениях и чувствах, и вздрагивал всякий раз, касаясь плеча Блинова. Качнувшись, БМП остановилась Я отряхнул головой и огляделся вокруг. Колонна стояла на узкой обочине, почти прижавшись к отвесной скале. Вдоль неё запрудив всю проезжую часть дороги, вытянулся длинный караван афганских наливников. Водители сидели на корточках у самых колес машин, За изгибом дороги чадил горящий бензовоз, а почерневших закопченных гор, сдавивших дорогу, как в тисках, раздавались хлопки выстрелов. «Черная щель!» Я спрыгнул на асфальт и пошел к голове колонны. Вдоль машин с подчеркнутой невозмутимостью расхаживали солдаты, держа автоматы стволами вниз. Сплевывали, курили и сквернословили. «В адрес обнаглевших душков!» Молодой прапорщик в шлемофоне, сдвинутом на затылок, размахивал руками, словно дирижировал оркестром и что-то орал властным тоном, хотя разобрать, что именно, было невозможно. Блинов быстро шел мне навстречу вместе с сухощавым хмурым подполковником, что-то объяснял ему, ударяя ребром ладони по руке. Подполковник, словно стыдясь своего высокого ранга, шел, пригнувшись, и крутил во все стороны головой. — Сейчас поедем! — бросил мне на ходу Блинов. — Далеко не уходи! Я встал рядом с группой офицеров, которые под прикрытием брони громко и оживленно разговаривали, смеялись, травили анекдоты, беспрерывно курили и подшучивали над разовощеким толстяком в масхалате, который стоял на башне БМП обхватив обеими руками мощный казённик крупнокалиберного пулемёта. — Бача! — кричал он. И, прислушиваясь к отдалённому эху в горах, открывал огонь короткими тяжёлыми очередями. — Ты их спроси, сало свиного хотите? Когда крикнут «нет», тогда и стреляй! — советовали толстяку. — Бача! — Ден, остаётся штаны снять и повернуться! — Бача! «Это я, Геннадий Стрельцов!» И снова короткая, мощная очередь. А водителям наливников было не до шуток. Усталые, обреченно смиренные, они сидели на земле уже, наверное, не меньше часа, глядя с суеверным страхом и надеждой на кощунственно веселых, светлолицых людей в военной форме. Смотрели они и на меня, но хоть убейте, я не знал. Чем мог быть им полезен в те минуты? И вообще, что здесь произошло? Приставать с расспросами к Блинову мне не хотелось. Ему было не до меня. Поговорить с солдатами? Из подчиненных Блинова я запомнил только одного. Солдата по имени Кирюша, совершенно не военной фамилией, тетка. Он, как и многие его товарищи, расхаживал вдоль колонны, молодцевато покачивая плечами. Не поворачивая головы, искоса со снисхождением покровителя Поглядывал на афганцев шлимофон разумеется, сдвинут на затылок Черт знает, как он там держится Короткий, похожий на щетку чуб Редкие желтенькие усики и папиросина в зубах Одним словом, Вася Теркин, восьмидесятых годов Уж этот-то должен знать все Я попросил у солдата спички, закурил и как бы, между прочим, спросил. «Ну что, сейчас поедем?» «Да!» С небрежностью бывалого воина протянул он, глубоко затягиваясь, и тихо спросил. «А вы не в курсе, что там такое?» «Эх, -э -э, кто же мне, Тёркин?» «Засада?» — предположил я. Кирюша мгновенно оценил ситуацию. «Они в этом месте все время стреляют!» — сказал он мрачно. «Одно слово! Черная щель! Не слышали? Гроб с крышкой и чертик на крестике!» «Недавно афганский полчок и две наших роты здесь порядок наводили! Мочили их, будь здоров!» «Не, без авиации здесь делать нечего! Если наливники пустить вперед, то от них одни ушки останутся!» душки любят наливнички жечь!» — деловито продолжал тетка. «Вы еще не видели, как они горят? Жуть! Пламя метров на тридцать поднимается!» А может и больше. В ста шагах от горящего наливника не выстоите. Пойдемте, товарищ старший лейтенант. Кажется, по машинам объявили. Блинов последним запрыгнул на броню, сел, свесив ноги в люк, рванул затвор автомата, надел шлемофон и, подтягивая ларинги, крикнул солдатам. «К бою, ребятки! Ощетинились!» И я увидел тогда, как напряглись всем телом солдаты, сидящие на броне. Как ощетинились они стволами автоматов, подняв их вверх, как изменились, посуровели их глаза, много раз видевшие то, что сейчас мне предстояло увидеть впервые. Я вцепился руками в крышку люка, стиснув ее так, что побелели пальцы. Боевая машина с оглушительным ревом понеслась вперед. Я в последний раз бросил взгляд на серые наливники. На водителей, сидящих за колёсами. Афганцы смотрели на нас, как на богов. «Полезай в лёг!» — крикнул мне Блинов. И откинулся назад, почти лёг спиной на броню, выставив ствол автомата вверх. «Ближе к стеночке! Скорость до полика! До полека Стеночки держись!» Я сначала не понял, кому он кричал последние слова. Боевая машина вильнула корпусом. Съехала с асфальта и помчалась по обочине, почти касаясь гранитной стены. Потом я уже не различал слов Блинова. Казалось, воздух ожил, задрожал от чудовищного грохота автоматов и пулеметов, вытянулся в стальную струну и лопнул. Краем глаза, нечетко, я увидел вокруг себя солдат, одинаковых до неузнаваемости, застывших в одной позе, Лежащих спиной на броне с вытянутыми вверх стволами автоматов. Надо мной склонилось огромное, молочно-белое лицо тетки. «Патроны! Дайте коробку с патронами!» Я провалился вниз, ударившись локтем о металлический угол перископа. Мне показалось, что я предательски медленно двигался, руки мои онемели. «Спокойно!» — сказал я сам себе. «Это всего лишь учение рота!» Сдает проверку московской комиссии. Это нелепое самовнушение, внезапно пришедшее в голову, как ни странно, помогло. Я схватил коробку, путаясь в ленте, и почти бросил ее в протянутые ко мне руки. Тетка исчез в проеме люка, исполосована малиновыми нитями трассеров, с качающимися и бешено кружащимися скалами. Я что-то продолжал искать в утробной темноте машины. Меня кидало из стороны в сторону. Я падал на колени, валился на бок, откидывая в сторону бушлаты, фляги, коробки и не мог найти что-то очень нужное мне сейчас. Машинально я схватился за ноги Блинова, пляшущие на спинке сиденья, как поршни гигантского механизма. Он, не думая обо мне, забыв о моем существовании, сильно дернул ногой, ударив меня ботинком по лицу. «Автомат! Дайте автомат!» — крикнул я неизвестно кому, поняв вдруг, чего мне так не хватало сейчас. Я поднялся над люком и лег грудью на броню. Справа от БМП, в каких-нибудь двух метрах, мучалась грузовая машина с размалеванными высокими бортами. Блинов, ухватившись одной рукой за крышку люка, бил прикладом автомата по кабине грузовика. «Назад! Назад!» кричал он. Я на мгновение увидел лицо водителя, его оскаленные, стиснутые зубы, мокрые полосы на щеках, обезумевшие, нечеловеческие глаза, и крикнул Блинову в ухо. — Дай мне автомат! Прижми его к скале! Обгоняй, мать твою! — визжал худой солдат и, лежа на боку, стрелял поверх кабины длинными очередями. Грузовик подскакивал на ухабах, гремел, скрежетал кузовом и выл мотором на одной истерической ноте. Бмп дернулась вправо, раздался удар, глухой хруст с холодным щелчком лопнуло стекло в дверце. Грузовик с изуродованным крылом выехал на обочину, но не снизил скорости, все так же продолжаем мчаться рядом с боевой машиной. Одарь еще раз, вали его, вали! стой стой! кричал Блинов, готовый вот-вот прыгнуть на подножку грузовика. Тетка стояла на коленях, прижимаясь к грудью к казеннику пулемета и содрогался всем телом с каждой очередью. Вокруг солдата катались по броне гильзы, подпрыгивали пустые магазины. Кто-то, склонившись над сеткой выхлопной трубы, надрывно хрипел, кашлял и разбрызгивал во все стороны капли крови, «Вали его!» Грузовик вдруг обогнал боевую машину, виляя шатким кузовом, как старая кляча крупом, помчался под уклон дороги, занимая всю проезжую часть. «Сам сгорит и дорогу закроет!» со злостью стучал кулаком по броне блинов. БМП металась из стороны в сторону, пытаясь обогнать грузовик, изорванная покрышка заднего колеса которого Шлепало по асфальту, как мухобойка, а из решеченной пулями кузов жалобно трещал и скрипел. «Смотри!» Я схватил Блинова за плечо, показывая рукой вперед. Метрах в трехстах от нас дорога исчезала. Пламя гигантского пожара, как красная штора, закрыла всю проезжую часть. Глинцевитой смолой стекал на обочину расплавленный асфальт, пожирая сухую траву. Она вспыхивала, как спички, брызгая во все стороны огнем. «Дурила! Ох, дурила!» Поморщившись, как от боли, заревел Блинов и, прижав горлу Ларинги, приказал механику. «Останови этого мудака! Как можешь, останови!» Боевая машина в ту же секунду рванулась вперед, покачивая острым лодочным передком. «Ноги!» — предупредил кто-то. удар Пришелся под самый кузов грузовика. БМП приподняла его задний мост, оторвала на мгновение колеса от земли, затем бросила, выворачивая с хрустом подвеску, протащила изуродованный грузовик еще несколько метров и остановилась. «Все к машине! За броню!» Солдаты прыгали на обочину, падали, вжимаясь изо всех сил в песок. Тетка, не оборачиваясь, Все так же стоял на коленях у пулемета, стрелял и что-то все время кричал. На забрызганную кровью броню грохотом сыпались гильзы. блинов толкнул меня, опрокидывая на землю у самых гусениц, и закричал «Прикройте!» и бросился, низко пригибаясь, к грузовику. С хрустом вылетели последние стекла кабины, запузырился кузов, отбрасывая от себя разноцветные щепки. — Почему я лежу? Надо что-то делать! До боли вонзил я пальцы в сухой грунт, вырвал из него булыжник и в бессильной ярости швырнул в скалу. — Автомат! Ну дайте же автомат! Блинов нырнул в кабину грузовика, а я вскочил на ноги, но не сделал и трех шагов, как опять рухнул в горячую пыль, чувствуя непреодолимое притяжение земли. «Куда вы?» — тянул меня за рукав, насколько это можно было вежливо сделать. Серый, безликий солдат, раскрывая порыбьи огромный рот, «На машину! Лезьте на БМП!» «К черту! Осатанели! Помогите Блинову!» «На машину! На машину!» — не слушая меня, шипел солдат. Блинов вывалился вместе с афганцем из кабины, и они, не выпуская друг друга, будто борясь, Покатились в кювет. Меня сильно толкнули к броне. Кто-то сверху схватил влажной рукой за запястье. Я почувствовал, как лопнул в чужих пальцах браслет моих часов. Ухватившись за край люка, я подтянул свое тело наверх. БМП с места боднуло грузовик в борт, поволокла его юзом к скалам, освобождая дорогу. Изуродованные колеса с в разные стороны ошмётками резины, медленно оторвались от земли, на какое-то мгновение замерли в воздухе, и грузовик, наконец, рухнул на бок, ломая под своей тяжестью остатки кузова. Блинов тяжело бежал к БМП, размахивая руками, словно пробирался сквозь густой кустарник. У самой машины он вдруг остановился, не обращая внимания на руки, протянутые ему навстречу и наклонился, будто хотел отряхнуть брюки от пыли. «Руку!» — грубо выкрикнул я. «Давай руку!» Но Блинов не выпрямился, продолжал стоять, опершись руками о колени. Потом поднял голову и глубоко дыша сказал. «Сейчас! Погоди! Не ори! Руку!» Вдруг тетка, оттолкнувшись ногой от жалюзи трансмиссии, прыгнул вниз. Покатился по земле и на четвереньках подполз к Блинову. Я похолодел. Блинов опустил голову и сел на корточки. Точнее, он упал, но тетка успел подхватить его подруги Помогите! Двое солдат спрыгнули вниз. Кто-то занял место у пулемета. И в грохоте очередей я уже не слышал, что говорили и кричали солдаты, поднимавшие на броню тяжелое. Обмякшее тело своего командира «Блинов, Блинов!» Звал я его, даже не зная имени а он смотрел на меня, на солдат, на горы Уже невидящими глазами И мы мчались куда-то И нестерпимой болью жгла мне руку его липкая, клейкая, горячая спина «Его убили?» Думал я, чувствуя, что перестаю соображать Где нахожусь и куда еду Но почему? Что случилось? Из-за чего нас обстреляли? За что? А вокруг, отвратительно чавкая, горел бензин, и текла нескончаемой рекой лента огня, кружились в бешеной пляске черные скалы, и рядом, прижимаясь лицом к коленям Блинова, плакал солдат-тетка, и никто его не жалел, не успокаивал».